Если у нас есть физическое заболевание, то наше излечение во многом зависит от того, как мы к себе относимся. Если мы не любим или даже ненавидим себя, мы используем это физическое событие, чтобы усилить подобные негативные чувства. Если мы живем в мире с самим собой, если мы любим себя, тогда мы примем эти изменения и постараемся извлечь из них лучшие. Для большинства рано или поздно наступает время, когда человек уже не справляется с болезнью в одиночку. Наша врождённая независимость не позволяет нам просить о помощи. Пусть даже речь идёт о жизненно важных потребностях. И всё же мы должны сделать это. Это одна из форм принятие любви я много раз слышала от тяжело больных спидом я и не подозревал что так много людей любят меня иногда требуется тяжелая болезнь чтобы мы смогли принять любовь которая всегда была под рукой Иногда болезнь приводит к смерти. Тогда многие из нас испытывают ощущение провала, словно мы допустили ошибку. Так же, как и в случае со старением, мы сделали смерть чем-то, чего нужно избегать. Медицина использует все новые и новые технические методы, чтобы силой заставить тело жить, хотя его жизненный ресурс уже исчерпан. Смерть, как и рождение, естественный и нормальный процесс, и она редко приходит по нашему желанию. Что касается жизни вообще, то мы появляемся словно в середине фильма и уходим всегда так же в середине. Когда приближается смерть, мы можем принять ее с миром. Бороться с тем, что есть, это только страдать И испытывать боль это время для всех проявить любовь быть рядом с умирающим человеком и просто повторять снова и снова я люблю тебя ты в безопасности это лучшее что вы можете сделать для него Если же умираете вы, откройте себя любви и знайте, что вам ничто не угрожает. Несмотря на пугающие легенды, которыми мы окружили смерть, каждый человек, который вернулся, пережив клиническую смерть, Говорит о спокойствии и невероятной любви, которые ожидают нас. Едва мы переступаем порог от этой жизни к следующей. Справедливо утверждение, что мы владеем силой, чтобы победить все болезни на нашей планете. Но правда и то, что рано или поздно наступает время сбросить постаревшее тело. Давайте же поможем друг другу сделать это спокойно, с достоинством и даже с радостью. Радость можно найти в любой фазе жизни. От нашего первого дыхания и до последнего. Давайте сделаем и этот переход мирным событием, полным любви. Кто виноват? Я никогда никого не виню. Так как человек делает всё, что может в каждый данный момент и в данном месте. Даже наши родители заботились о нас так, как могли, в соответствии с системой ценностей, которую они в своё время получили. Мы отрицаем нашу собственную внутреннюю мудрость, когда принимаем негативное мнение людей о себе. И все мы равным образом несём ответственность, когда высказываем плохое мнение о других. Как часто мы говорим, что мужчины или женщины, или в кавычках «голубые» или «чёрные» Или старые, или молодые, или данная раса, религиозная группа, или люди, которые, одеты определенным образом, недостаточно хороши. Эти уничижительные мысли рикошетом возвращаются к нам мы должны усвоить закон причины и следствия и понять, что наши мысли могут повлиять на нас самих. Лечение. Сегодня ещё один совершенный день на Земле. Мы проживём его с радостью. Сегодня я хочу очистить мою жизнь и мой разум от всех негативных, разрушительных и полных страха мыслей. Я больше не слушаю и не участвую в наносящих вред разговорах. Сегодня никто не сможет обидеть меня, потому что я отказываюсь быть обиженным. Неважно, насколько оправдано это может казаться, но я отказываюсь от разрушительных, эмоций. Я поднимаюсь над всем, что пытается вызвать у меня гнев или страх. Разрушительные мысли не властны надо мной. Чувство вины не изменит прошлого. Я думаю и говорю только о том, Что хочу привнести в свою жизнь. Я способен сделать всё, что мне нужно. Мы едины с той силой, что создала нас. Мы спокойны. И всё хорошо в нашем мире.